Последний опыт. В этой статье я в основном вынужден ограничивать себя описанием методов, предназначенных для достижения определенного результата. Так что я не могу дальше разбирать сам результат. Если издатель будет любезен и проявит достаточно интерес, то, возможно, я смогу написать следующую статью, озаглавленную «За шишковидными дверями». Но так как мои опыты были окончены очень любопытным и интересным образом, то я желал бы, хотя бы ради полноты картины, дать краткий отчет о том, как я потерял эту силу, которую я так болезненно приобрел. В апреле 1916 года, находясь вне тела, я попытался попасть в свое прошлое воплощение, которое было описано мне одной дамой, которая была непрофессиональным медиумом. Итак, если бы я захотел отправиться в Индию, я должен был немедленно броситься с огромной скоростью. Но я хотел попасть в свою прошлую жизнь, и не произошло никакого движения. Внезапно в астральной картине появился пробел, как будто круглая дыра возникла в картине, и я увидел очень, очень далеко открытую дверь какого-то храма, а за нею мерцающую статую. Эта картина была размытой и выглядела так, как если бы находилась на другом конце очень длинного и узкого туннеля. Я хотел пройти сквозь этот туннель, но оказался насильно унесен прочь в боковом направлении, в какую-то другую астральную местность. Я захотел еще раз, снова появился туннель и храм, и я снова попытался добраться туда. Однако на этот раз я вообще был вброшен обратно в свое тело. И с такой силой, что транс прервался. В следующий раз, когда я попытался навести состояние транса, я обнаружил, что перед моими внутренними глазами было видение черного петлевидного креста. И моя магия теперь не работала, люк не открывался. Петлевидный крест невозможно было рассеять. Когда я закрывал свои глаза и поворачивался к свету, этот символ отчетливо проступал, как если бы был нарисован черным на красном поле моих век. С открытыми глазами в тусклом свете я все еще мог его видеть, как если бы он был спроецирован передо мной. И, как я не пытался, я больше не мог пройти шишковидную дверь. Вскоре после этого я начал продолжительное исследование возможностей одного очень знаменитого медиума прямого голоса, который, однако, имел весьма незавидную репутацию черного мага. В компании с ним у меня было много астральных приключений. После провала в сознании я обнаруживал себя с ним на астральном плане, но я не мог больше покидать свое тело произвольно. И там я встречался и беседовал с группой духовных существ, которые являли себя через моего друга. Их учения были невероятными. Их духовная степень казалась очень высокой. Я полагаю, что они настоящие сущности, но несмотря на их личную красоту и обаяние их языка, я не уверен, были ли они белыми или черными. Они рассказали мне, что запечатали мою дверь, потому что я стал настраиваться на психические силы, которые могли бы унести меня прочь, до того, как моя работа на земле будет сделана. Я не знаю. Кое-что я доказал себе, но каждое маленькое продвижение, которое мы делаем, служит только для того, чтобы подчеркнуть глубины нашего бездонного невежества. В 1915 году военные отказались от моих услуг, но в начале 1917-го они изменили свое мнение и любезно доверили мне кайло и лопату, а позже и винтовку. На протяжении двух с половиной лет действительной службы мой черный петлевидный крест составлял мне компанию, и я оставался пленником в своем теле. Теперь я возвратился, весьма потрепанный, и шрам на моем животе грубо напоминает по форме петлевидный крест. Кажется, у богов есть чувство юмора. Этот зрительный символ все еще остается перед моими внутренними глазами, но теперь он очень бледный и трудно различим. Возможно, когда он угаснет полностью, моя шишковидная дверь откроется еще раз. Я не пытаюсь объяснить эти события, а лишь написал о них верный отчет.